Стоп! Вот могила этой ветреной матушки-генеральши, третьей супруги атамана Павла Савельича Покатила, кавалерственной дамы ордена Станислава, сочинившей 11 вальсов, мазурку и марш. Так значит, вы были здесь, господин Ставровский, стояли на зимнем ветру у отверстия могилы, созерцая печально величественную картину, а могли бы, пожалуй, и лечь в могилу в том же 14 году в одно время с матушкой-генеральшей». И это вполне отвечало бы лукавому замыслу атамана, он ведь, похоже, отлично знал и о готовящемся на него покушении, и об особенных чувственных видах на вас при лестнице Анны Андреевны, пренебрегавшей супружеской верностью. О, вы были живой мишенью, бедный мой литаврист, вы были яркой приманкой для торопливого остолопа с болезненно выпученными глазами, для ловко обманутого атаманом террориста Чулкова, чей портрет напечатали все донские газеты, описавшие, между прочим, что в плечо был ранен сам атаман. «Ну, конечно, конечно, о той очень странной, как будто бы совершенно нечаянной маскарадной затее, в которую вас вовлекли, которая, может быть, послужила главной причиной вашего бедственного разлада с державой устойчивых миражей, велено было молчать. Но что же с вами случилось дальше? Как долго вы жили со своим помешательством?» Где ваша сновидческая могила, мой блаженный исследователь? Где обелиск с барельефом Марфы и какие там значатся даты? С этими мыслями я, кажется, до поздних сумерек бродил по городскому кладбищу. Могилы Ставровского я так и не нашел. Его имени не было и в той увесистой канцелярской книге, которую кладбищенский распорядитель, вдруг ни с того ни с сего появившийся вместе с первыми звездами в своей опрятной конторке, «Охотно предъявил мне для просмотра, немоходом посетовав и на предшественника, бог весть как справлявшего дело в беспрерывной нетрезвости, и на какого-то злополучного сторожа, упрямо вносившего в книгу самочинные записи о мифических упокойниках, и на то, что в иные годы учет погребенным совершенно не велся». «О, да, конечно, учет не велся, могила могла ненароком истратиться». А кроме того, и сам Ставровский мог проникнуть в последнюю тайну грезы вовсе не здесь, а где-нибудь в тундре, на Кавказе, в Крыму, в бурливом Стамбуле или в каком-нибудь безмятежном Этельбрюке. Я уехал с кладбище с чувством легкой досады, той действительно легкой, приободряющей, придающей уверенности и задора благотворной досады, какую испытывает исследователь, когда на пути его поисков возникают препятствия заурядные, и хорошо им предвиденное. Истинная досада явилась позднее. Она переросла в беспомощное отчаяние после того, как я изучил десятки казенных и частных документальных коллекций, обследовал фонды разнообразных архивов, тщательно простудировал, раздобыв их ценой больших усилий рукописные мемуары дворцового дирижера, того самого дирижера Якова Фомича Тураверова который не реже трех раз в неделю, если принять во внимание лишь расписание репетиций, являлся пытливому изыскателю в его восхитительном сновидении, выудил все, что только возможно, включая весьма отчетливый образ пышноусого скрипача в боливаре, угодившего на Рождество под атаманский автомобиль, из услужливой памяти старцев перечитал, издававшийся бесперебойно при атаманах Таубе, Мищенко и Покатила ежегодное известие войсковой канцелярии о назначениях в дворцовую службу и прочее-прочее. Сведений о Ставровском не было нигде. Он не оставил в городе ни малейшего следа, ни одной даже самой призрачной весточки о себе, за которую бы я мог ухватиться, повторял я сокрушенно. Но я ошибался. О, как я ошибался. Помнится, я просматривал, все еще надеясь на исследовательскую удачу, на случай, на чудо, Иллюстрированную историю донских оркестров, ухарски сочиненную в 1925 году каким-то блистательным пустословом, когда в седьмом часу вечера мне позвонил профессор Хитайлов, директор Самсоновского архива, научно-методического архива психиатрической лечебницы номер один, как официально именовалось это учреждение». «Я превосходно знаю, что вы были здесь много раз, невозмутимо», говорил профессор, отвергая все мои возражения и сомнения. «Но вы не могли ее обнаружить, милейший, потому что она не значилась в описях фонда, ни в тематической, ни в номинальной, ни в полной. Просто не значилась, вот и все, пострадавнему упущению». Боже правый, речь шла о папке, о целой папке, 24 единицы хранения, сводная биография, формуляр о службе, История душевной болезни, заключение окружного судьи об уголовном расследовании обстоятельств самоубийства. Все, абсолютно все, о чем я только мечтал и что могло ускользнуть от меня, если бы она не нашлась случайно. Да-да, всего полчаса назад, подтвердил Хитайлов. Это бесценная папка «Дело военного музыканта Ставровского Игната Ефимыча». Я ликовал. Но зная вздорный характер профессора, зная, что дело я не увижу до завтра, если он вдруг мне укажет на то, чего он отчаянно не любил, на излишнюю пылкость в речах, порожденную пагубным нетерпением, я симулировал сдержанную деловитость, с трудом сохраняя насильственно вызванную интонацию. Могу ли я, Федор Терентьевич, я, кажется, не занят теперь ничем уже сегодня, ну, или, скажем, «Немедленно, государь мой», — перебил он меня, — «вы должны приехать немедленно, ибо здесь имеется единица хранения очень странная, в высшей степени странная». Я домчался до воротного переулка, где в двухэтажном старинной постройке флигеля рядом с главным корпусом лечебницы размещался архив, не более чем за 10 минут, изрядно повредив по дороге в каком-то злокозненном лабиринте ремонтных заграждений правый борт автомобиля». Осмотрев фасадные окна здания, я увидел, что свет в кабинете Хитайлова не горит. Обманул, обманул, выдумал все для собственного веселья и подло ушел бессердечный клоун. Пронеслось у меня в голове. Но нет, с бокового крыльца меня поманило, как-то неприметно там появившись знакомая мне старушка, служительница архива. «Ага, стало быть, прибыл, родимый», — сказала она, не то добродушно, не то язвительно, и открыла мне узкую, обитую железом дверь». «Ступай же в хранилище, профессор там!» Он действительно ждал меня в одном из залов хранилища, торжественно сидел, скрестив на груди руки, за мраморным круглым столом, на котором лежала папка, рядом с ней красовались его всегда начищенные, крышка была откинута, карманные часы. «Явились проворно, не подвели, молодцом!» — бодро похвалил меня Хитайлов. «Не стану и я вас томить», — тут же добавил он, однако папку придвинул к себе и решительно накрыл ее ладонью. Мне же он протянул, быстро вынув его откуда-то из-под столешницы, густо исписанный мелким почерком, некогда коричневые чернила местами выцвели до медовой прозрачности, ветхий бланковый лист с оттиском, как успел я заметить, самого раннего углового штампа архива. «Реестр документов, содержащихся в деле», — пояснил мне профессор, — «я это понял и сам». «Но не надо, не надо!» — вдруг воскликнул он повелительно. «Не надо теперь изучать весь список. Взгляните только на предпоследний номер. Единица хранения — 23». И я взглянул. И смотрел я, наверное, чересчур завороженный долго на эту запись в реестре, ибо профессор уже выражал беспокойство, но слова его «Деюсь, милейший, вы меня слышите!» «Вы в состоянии меня слышать?» — доносились до меня так, как если бы он вдруг провалился вместе с мраморным столиком в глубокий подвал. Через какое-то время, когда то, что значилось в реестре под номером 23, а именно собственноручно составленное Ставровским июня 10 -го 1914 -го года в часы катастрофического обострения болезни, послание некоему воображаемому господину, далее следовало мое полное имя, Автору, перечислялись мои труды по истории военной музыки, неоднократно выступавшему и ранее персонажем из устного бреда пациента. Когда этот немыслимый документ оказался у меня в руках, я и вовсе утратил способность отчетливо ощущать внешний мир. Я читал, не видя и не слыша ничего вокруг, я жадно впивался в каждое слово, представшего передо мною послание. Здравствуйте, мой дорогой коллега. Я никогда не разделял вашей пылкой уверенности относительно того, что вы легко сумеете отыскать не только следы моего пребывания здесь, но и, самое главное, для вас эту призрачную эпистолу. Согласно нашему уговору, я оставляю ее именно там, где ей гарантированно, как вы меня убедили, особая сохранность, в стенах сумасшедшего дома, имеющего при себе научный архив. Я выполняю, мой друг, и вторую вашу просьбу – Я пишу эти строки в преддверии того акта, который должен к ним возбудить со стороны медицинского персонала и полицейских чиновников служебный интерес, что, по вашему разумению, дополнительно оградит бумагу от случайной утраты. Все это бред, конечно, и вы просто безумец, если по-прежнему утверждаете, что образы всякого сновидения обладают относительной самостоятельностью, то есть какой-то сказочной независимостью от частной фантазии. Впрочем, простите, простите меня за невольное глумление. Теперь вы действительно охвачены безумием, на которое вы добровольно решились ради вашего рискованного эксперимента, и вы ничего не можете утверждать. К тому же, мой друг, сейчас не время продолжать нашу занимательную дискуссию. Револьвер, раздобытый мною с большим трудом и столь необходимый мне для моего благоразумно скромного эксперимента, могут в любую минуту у меня обнаружить и насильно изъять. Что ж... Если вы все-таки каким-то образом разыскали мое послание, если вы его ясно видите и даже читаете, то мне лишь остается признать вашу правоту, коллега, и выполнить вашу третью просьбу. Она состояла в том, чтобы я сообщил вам на свое усмотрение такие сведения, которые вас разум выведут из забытия, восстановят ваше душевное здоровье, утраченное вами в силу глубокого погружения в вашу сновидческую жизнь – представляющуюся вам в данную минуту абсолютно реальной жизнью, и вернут вас к исходному пониманию вещей. О, отчаянная вы голова! Осознаете ли вы, хоть теперь, сколь велика и неразумна была эта ваша просьба? Осознаете ли вы, как трудно мне оказать исцеляющее воздействие на ваши рассудок и чувства, благополучно пребывающие в трагически неестественном положении?» Не взыщите же, если ваш опыт провалится, и вы будете потеряны для науки. Меня это огорчит безмерно, ведь вы были единственным из присутствовавших на моем докладе, кто глубоко и искренне его понял, не считая, конечно, нашего председателя, существа, говоря откровенно добрейшего и мудрейшего, хотя и подверженного сверхобычной изменчивости характера. Вы уверенно и осмысленно оспаривали некоторые мои идеи и трактовали по-своему результаты моих наблюдений, ибо, как выяснилось, вы накопили немалый опыт, ведя исследования в том же направлении, что и я. Мы с вами выяснили также вещь совершенно удивительную. Тщательно сопоставив наши воспоминания, мы установили, что нам является во сне, несомненно, один и тот же город». Это загадочное обстоятельство, в котором вы увидели нечто мистическое, произвело на вас очень сильное впечатление. Со свойственной вам горячностью вы уверяли меня, что мы легко можем с вами встретиться в качестве фантомов в этом сновидческом городе, и что это открывает широкие возможности для магических экспериментов, к которым вы, к сожалению, склонны. Однако я указал вам на то, о чем я упоминал в своем докладе, И чего вы никак не могли взять в толк по причине полного отсутствия в вашем бодрствующем сознании этого понятия, что во сне существует время. Мне с трудом удалось убедить вас, что те несущественные, как вы выражались, детали и частности, которые отличают мой город от вашего, говорят о многом. О том, что нам снятся все же таки разные, очень разные города. Они отстоят друг от друга во времени лет на 80-90, впрочем, это не важно. В том городе, что настойчиво грезится вам, нет и не может быть огненно господина Ставровского и блистательного оркестра, вдохновенно составленного Туроверовым из виртуознейших музыкантов, как нет там и нежного образа милой матушки генеральши. Хотя там существует, по вашему заверению, и Кавказская улица, и дивный собор на булыжником площади, и даже Самсоновский сумасшедший дом, где я сейчас пишу вам послание. Прекрасно, меня это трогает. Но двинемся дальше. Вы рассказали мне кое-что о своем сновидении. Во сне вы занимаетесь исследованиями, но вовсе не теми, что наиву. Вы изучаете историю военной музыки и военных оркестров. Именно это обстоятельство натолкнуло вас на мысль, что вы можете погрузиться в свое сновидение до полной утраты чувства реальности, а затем успешно вернуться в свое обычное состояние. Для этого, заявили вы, вам необходимо, чтобы я, находясь во сне, письменно воспроизвел и издал прочитанный мною наяву доклад, обязательно сохранив в нем все то, что касается военной музыки и дворцового оркестра. Я возразил вам, я сказал, что это уже невозможно, так как мое сновидение приобрело такой характер, что я нахожусь в сумасшедшем доме, где за моими действиями не только участливо наблюдают, но и особенным образом их истолковывают. А кроме того, сказал я вам, все положения моего доклада будут вам представляться во сне чистейшим безумием. И тогда вы решили выучить доклад наизусть, надеясь, что он случайно всплывет в удивительно цепкой памяти вашего устойчивого фантома Михаила Макарча Ходецкого. Так вас, кажется, величают во сне». «Безрассудная надежда, память Ходецкого не имеет никакого отношения к памяти исследователя сна Григория Филипповича Миржанова. От меня же вы потребовали, но, простите, коллега, я не могу уже выполнить никаких ваших требований, я слышу шаги в коридоре, мне надо бы наторопиться, револьвер мне достался чересчур дорогой ценой. Ах, нет, погодите, наяву я никак не мог припомнить номер того дома, которым я владею во сне». «Кавказская 157, идите туда, мой друг, идите немедленно, вам там помогут». И я пошел. И хотя они меня там схватили, это ласково, мягко, но дружно схватили, эти комически вежливые санитары, подосланные туда лукавым профессором, было уже поздно. Было поздно, глупокочтимый господин председатель Уважаемые коллеги, дамы и господа, было поздно, ибо я всецело вернулся. И вы это прекрасно видите. Вы видите, я стою перед вами в полном и нерушимом здравии рассудка. И к своему отчету я могу добавить только одно. Мой предшественник, мой несчастный предшественник был просто душевно больным, если он сомневался в моем успехе.